Есть некоторое количество промежуточных вариантов. Без разрешения остались только так называемые мятежные магистры, то есть адепты запрещенных орденов, представляющие собой потенциальную угрозу для государства, а также психически неуравновешенные и обладатели низкого интеллекта, представляющие потенциальную угрозу для самих себя. Если подумать, это примерно один и тот же фокус, просто дом крупнее торта, и срок жизни у него, по идее, должен быть гораздо больше.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 А уж мусора в Ехо более чем достаточно. Ещё на много домов хватит, и городские власти только спасибо скажут за помощь в уборке свалок. А когда Ехо станет самым чистым городом в мире, наши сообразительные купцы начнут возить мусор из Куманского халифата, вставила миламоре и за бешеные деньги продавать всем желающим обзавестись новым домом. По-моему, отличный бизнес. Эх, почему я не пошла в моряки? Это ещё не поздно исправить.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 Хоть стреляйся. И пришли, конечно, не касаясь ногами земли, как это нынче заведено передовой столичной молодёжи. Будь моя воля, я бы такое пижонство запретил законодательно. Причём исключительно из сострадания к нашим горемычным модникам. Ходить в полуметре над землёй не особо трудно, но чертовски скучно. И всё внимание отнимает, так что по сторонам уже особо не поглазеешь. Никакого удовольствия от прогулки. И практической пользы тоже никакой.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 Его Величество Гурик Восьмой, возможно, согласился бы надеть, но только для спасения Соединенного Королевства и нескольких дюжин лукошек пушистых котят в придачу. Да и то, честно говоря, не факт. — Ну все, Малда появился, — сказал Мелифара. — Сейчас пойдет дело. — Вот этот в шляпе и есть Малда Йоз? — переспросил я. — Хочешь сказать, ты доверил строительство дома человеку в такой шляпе? — Не узнаю тебя, дружище.